когда неподвижный воздух навивал мечты о легком бризе, приятные стомии и колыбельных песнях, Дона Магнолия переступила порог аптеки с коробкой, в которой лежали ампулы. Предпринималась еще одна попытка соблазнить святого Антония. Легкое платье отнюдь не скрывало того, чем щедрая природа в избытке наградила Дону Магнолию. Доктор, «Вы можете мне сделать укол?» В накрахмаленном белоснежном халате доктор Теодор оказался еще выше и важнее «не дать не взять ученый». Дона Магнолия с легкой улыбкой протянула ему свою коробку. «Одну минутку», — сказал доктор Теодора, положив коробку на стол. Дона магноли не спускала с него глаз. «С каждой минутой доктор Теодора нравился ей все больше» хорошо сложен, сильный, мужественный и возраст подходящий. Она вздохнула. Доктор поднял глаза на соседку. «У вас что-нибудь болит?» «Ах, сэу-доктор!» И она улыбнулась, давая понять, что страдает не от физической боли. «Инъекция?» Доктор Теодор изучал рецепт приклеенные коробки. «Ха!» Комплекс витаминов для поддержания равновесия. Новое лекарство. Но какого равновесия, сеньора? Он любезно улыбнулся, хотя считал пустой тратой времени и денег все эти впрыскивания. Нервного, сэу-доктор. Я так чувствительна Вы себе представить не можете. Доктор Теодоро пинцетом выудил из кипятка иглу, и осторожно втянул жидкость в шприц, он не торопился всему свое время. Изречение, висевшее над рабочим столом, четко выражало его основной принцип «Место для каждой вещи, и каждая вещь на своем месте». Дона Магнолия прочла это и хитро взглянула на доктора. «Важный мужчина, и как уверен в себе!» Намочив в спирте ватку, Он поднял шприц. «Засучите рукав!» Дона магнолия возразила лукава «Не в руку, доктор!» Тогда доктор Теодора задернул занавеску, и она открыла его взору еще одно свое сокровище, куда более роскошное, чем то, что выставлялось в окне. укол Дона Магнолия не почувствовала. У доктора Теодора была легкая рука, только ватка, смоченная в спирте, приятно холодило кожу. Капелька скатилась по бедру, и Дона Магнолия снова вздохнула. А доктор Теодор снова ошибся, спросив, «У вас что-нибудь болит?» Придерживая подол, чтобы похвастать ляжками, Дона Магнолия взглянула ему прямо в глаза. «Неужели вы ничего не понимаете?» Но доктор Теодор действительно ничего не понимал. И тогда, уже начиная злиться, она опустила подол, и сквозь зубы процедила. «Вы в самом деле должно быть слепы, если ничего не замечаете». Ее полуоткрытый рот и остекленевшие глаза натолкнули доктора Теодора на мысль, что он имеет дело сумасшедший. А Дона Магнолия, растерявшись, от такой невиданной тупости заключила, «Да вы и вправду размазня!» «Но, сеньора!» Она кокетливо коснулась щеки, светила фармакологии и выложила ему все без обиняков. «Неужели вы не видите, глупый, что я влюблена, что я без ума от вас? Неужели это так трудно заметить?» Дона Магнолия двинулась на аптекаря, чтобы заключить его в свои объятия. Даже ребенок не ошибся бы в ее намерении. «Если бы видел эти платоядные губы, этот томный взгляд». Но доктор сказал тихо и строго, «Уходите! Мой прекрасный мулат! Убирайтесь!» Доктор отвел ее жадные руки. Он был тверд в своих принципах. «Сейчас же вон отсюда!» Величественный, в своей непоколебимой стойкости, со шприцем в руках, в белом халате, негодующий доктор походил на изваяние, символ торжества добродетеля над пороком. Но оскорбленная Дона Магнолия не испытывала ни малейшего раскаяния. Ее взор блистал гневом и яростью. «Хам! капец Ты мне заплатишь за это! слюнь И она выскочила из аптеки, как ошпаренная. Бедной Доне Магнолии, жертве аптекарского равнодушия и непредвиденных обстоятельств, Поистине не повезло, так как миссия ее привела к самым неожиданным последствиям и полному провалу всех ее планов. Оскорбленная и разгневанная, она пожаловалась тайному агенту, будто этот вонючий козёл фармацевт пытался делать ей бесстыдные предложения, говорил непристойности и приглашал ее, всем известную своей скромностью, поехать с ним любоваться луной на берег океана. Такого надлеца надо проучить, дать ему несколько увесистых затрещин и, может быть, даже засадить ненадолго в кутузку да отлупить там линейкой по рукам, чтобы научился уважать чужих жен».